У старости мудрость Бурятская сказка В старые давние годы жил, рассказывают хан Санат. Однажды со всем своим народом решил он перейти в другие земли, где и места для жизни были удобнее, и пастбища обширнее. Но путь до этих земель был долгий и тяжелый. Перед самым переходом хан Санат приказал убить всех стариков. Старики будут мешать нам в пути, — сказал хан. Ни одного старика не должно быть с нами. Ни одного старика не должно остаться в живых. Кто не выполнит этого моего приказа, будет жестоко наказан. Как не тяжело было людям, пришлось им все же выполнить жестокий ханский приказ. Все они боялись хана и ни в чем не смели его ослушаться. Только один из подданных хана Санада, молодой цирен, не стал убивать своего старого отца. Сговорился он с отцом, что спрячет его в большой кожаный мешок и так тайно от хана и всех других перевезет на новые места. А там что будет, то и будет». Поднялся хан Санат со своим народом и со своими стадами, отправился с юга на север, в далекие земли, а вместе со всеми в большом кожаном мешке, переброшенном через спину лошади, ехал и старый отец Цирена. Тайком от всех Цирен кормил и поил отца, а на привалах, когда было совсем темно, развязывал мешок и выпускал старика, чтобы он мог отдохнуть, расправить затекшие руки и ноги. Так они шли долго и подошли к Большому морю. Здесь хан Санат приказал остановиться на ночлег. Один из приближенных хана подошел к самому берегу моря и заметил, что на морском дне что-то блестит и светится. Пригляделся он и увидел, что это большая золотая чаша удивительной формы. Приближенный немедля отправился к хану и доложил ему, что на дне моря, возле самого берега лежит драгоценная золотая чаша. Хан Санат, не раздумывая, приказал сей же час достать ему эту чашу но никто по своей воле не решался нырнуть на дно моря. Тогда хан приказал нырять за чашей по жребию. Выпал жребий одному из людей хана. Нырнул он, а обратно не вынырнул. Выпал жребий другому. Кинулся он с высокого обрывистого берега вниз, да так навсегда и остался в морской пучине. Так погибло на дне моря много людей хана Саната. Но безжалостный хан и не думал отказаться от своей затеи. По его приказу ныряли в море, и погибали там один за другим его покорные подданные. Наконец, выпал жребий нырять за чашей и молодому цирену. Пришел он к тому месту, где спрятал своего отца и стал с ним прощаться. — Отец, — сказал Цирен, — прощай, погибнем оба мы, и я, и ты. — Что такое случилось? Почему ты должен погибнуть? — спросил старик. Цирен рассказал отцу, что по жребию должен он нырнуть в морскую пучину за чашей. А оттуда еще никто не возвращался. Закончил он свой рассказ. И вот я погибну по ханскому велению в море, а тебя найдут здесь и убьют слуги хана. Выслушал это старик и сказал, «Эх вы, так вы все утонете в море, а золотую чашу все равно не достанете, ведь чаша эта лежит не на дне моря. Видишь ты, вон ту гору, которая высится неподалеку от моря, вот на вершине этой горы стоит золотая чаша» то, что вы принимаете за чашу, только ее отражение. Как вы все не догадались об этом? «Что же мне делать?» — спросил Цирен. «Поднимись на гору, найди чашу и принеси ее хану. Найти ее на горе нетрудно. блеску чашу можно заметить издалека. Но, может быть, чаша стоит на такой неприступной скале, на которую ты не можешь забраться. Тогда сделай вот что». Дождись, пока на скале появятся козули, и пугни их. Козули бросятся бежать и столкнут чашу. Не теряй тогда времени, хватай ее, не то она может упасть в глубокое темное ущелье. Цирен сей же час отправился к горе. Нелегко ему было взобраться на вершину горы. Цеплялся он за кусты, за деревья, за острые камни, Исцарапал в кровь лицо и руки и задрал одежду. Наконец он поднялся почти на самую вершину и увидел, что на высокой, неприступной скале сияет красивая золотая чаша. Видит цирен, что на скалу ему ни за что не взобраться. Тогда он, по совету отца, стал поджидать, когда на скале появятся козули. Долго ждать ему, не пришлось. На скале появилось несколько козуль. Они спокойно стояли и смотрели вниз. Цирен крикнул, что было силы. Козули стали в испуге метаться по скале и столкнули золотую чашу. Чаша покатилась вниз, и Цирен ловко подхватил ее. Веселый и довольный, с чашей в руках, Спустился он с горы, пришел к хану Санаду и поставил перед ним чашу. Хан спросил его, как ты достал эту чашу из моря? Я достал ее не из моря, ответил Цирен. Я принес ее с вершины вон той горы. В море было только отражение этой чаши. Кто же сказал тебе об этом? Сам догадался, ответил Цирен. Хан больше ни о чем не стал расспрашивать и отпустил его. На другой день хан Санат со своим народом двинулся дальше. Долго они шли и дошли до широкой пустынной земли. Солнце Раскалило землю, выжгла всю траву, кругом не было ни реки, ни ручья. Люди и скот стали томиться от сильной жажды. Посланные ханом на поиски воды скакали во все стороны, но найти воду не могли. Всюду была сухая раскаленная земля. Ужас охватил людей. Они не знали, как им быть и что делать. Тогда Цирен тайком пробрался к отцу и спросил его. — Отец, скажи, что нам делать? Ведь народ и скот гибнут без воды. Старик сказал. — Отпустите трехгодовалую корову и проследите за ней. Где она остановится и будет нюхать землю, там копайте. Цирен побежал и отпустил трехгодовалую корову. Корова низко опустила голову и стала бродить с места на место. Наконец она остановилась и стала шумно нюхать горячую землю. «Копайте здесь!» — сказал Цирен. Люди принялись копать и скоро докопались до большого подземного источника. Клынула холодная, чистая вода и потекла по земле. Напились все в волю, повеселели, ободрились. Хан Санат призвал к себе Цирена и спросил его. «Как ты мог найти подземный источник в этом засушливом месте?» Цирен сказал. «Я нашел его по приметам». Напились, отдохнули люди и отправились дальше. Много дней шли они и остановились на привал. Ночью неожиданно пошел сильный дождь и залил огонь. Продрогшие, мокрые, они не знали, что им делать. Наконец кто-то заметил на вершине далекой горы огонек костра. Хан Санат дал приказ сей же час отправиться на гору и принести огонь. Люди бросились выполнять приказ хана. И один, и другой, и третий отправлялись на гору. Все они находили костер под густой елью и охотника, который грелся у этого костра. Все они брали горящую головню, но донести ее до своей стоянки не могли. Головня под дождем гасла. Разгневался хан Санат и приказал казнить всех, кто ходил за огнем и не донес его. Пришел черед идти за огнем и цирену. Пробрался он к своему отцу и спросил, «Как тут быть? Как донести огонь с горы до стоянки?» Старик сказал, «Не бери горящие головни, они все равно погаснут по дороге или леют или дождь их зальет. Возьми с собой большой горшок, набери в него побольше углей и принесешь огонь на стоянку». Цирен сделал так, как научил его отец. Принес он с горы полный горшок горячих углей. Люди развели костры, обсохли, обогрелись, приготовили пищу. Узнал хан, кто принес огонь, и приказал Цирену явиться к нему. Когда Цирен пришел, хан Санат стал сердито кричать на него. «Что же ты? Знал, как донести огонь!» «И молчал до сих пор? Почему ты не сразу сказал, как надо донести огонь?» «Я и сам не знал», — ответил Цирен. «А как же ты узнал потом?» — стал допытываться хан. И он так долго и настойчиво допытывался, что Цирен наконец сознался, что все приказания хана он смог выполнить только благодаря советам, своего старика-отца. «Где же твой отец?» спросил хан. Цирен сказал. «Всю дорогу я вез его в большом кожаном мешке». Тогда хан приказал привести старика и сказал ему. «Я отменяю свой приказ. Старики не помеха молодым. У старости мудрость. Можешь не прятаться и ехать открыто вместе со всеми».